Компания «Вира М.» представляет книгу Анастасии Вербицкой «В ожидании принца». В теле твоем больше разумного, чем в твоей лучшей премудрости, и кто знает, для чего именно нужна твоему телу лучшая премудрость? Ницше. В любви доля безумия, но в безумии доля разума. Ницше. Часть первая. На углу одного из тихих переулков Москвы под номером 8 стоит старый деревянный двухэтажный дом. Там всего четыре квартиры. Наверху живет хозяин пожилой купец с женой и сыном. Рядом офицерская семья. Внизу генерал-подагрик в отставке, а в квартире номер 2 семья Ельцовых. Странной тайной окружена жизнь этой семьи. Никто за целый год почти не видал старую барыню. От кухарки Ельцовых, живущей с одной прислугой, знают только, что хозяйка будто не в себе. Кухня отделена от жилых комнат синями. дверь господам всегда заперта на ключ. И если зовут прислугу, то дальше передние ее все-таки не пускают. Утром кухарка передает студенту охапку дров, и он сам топит печи. Барышня Ельцова сама по дому прибирается, и в лавке прислугу не посылают. Окна закрыты тяжелыми шторами и не отпираются даже летом. Мрачная тайна как бы наложила клеймо отчуждения на лица молодежи. Никто не видел, чтобы они улыбались, никто не слыхал между ними споров или удивленных возгласов. Все для них кажется уже решенным. Когда же студент идет по двору, опустив голову, бледный, как будто тайна дома выпила всю кровь с его лица, его провожают взоры, полные бессознательного недоверия и страха. Маня помнит себя трех лет, помнит мать, молодую, красивую, веселую. У них целый день гости, и все мужчины, все веселые дяди. Мать играет на рояле, а Маня пляшет на ковре, босая в одной рубашонке. Ангелочек кричат умиленные дяди. Они берут ребенка к себе на колени, горячо целуют, кормят конфетами. Жилось хорошо, было много кукол, дорогих игрушек, такая большая и светлая детская. Один папа уезжал, являлся другой... И дяди все возили цветы, конфеты и игрушки. Иногда приходила сестрица, худенькая девочка в гимназическом платье, всегда грустная, словно побитая. Она садилась на ковер, брала Маню на руки и со слезами целовала ее личико. Приходил долговязый некрасивый гимназист с угрюмым лицом. «Поцелуйте, братца», — учила ее няня. «Это ваш братец». Но Маня капризно кричала. «Уйди, я тебя не люблю. Ты, бяка-ляка, уйди». Потом она привыкла к Пете, он сажал ее на плечи, носил по комнатам, подбрасывал ее высоко в воздух. Она радостно ухала и кричала «Еще, еще, Петя!». Аня рассказывала ей сказки, и она дремала у нее на коленях. «Не уходи, не хочу, не уходи!» – просила она, когда сестра и брат на прощение целовали ее ручонки пухленькие с перехватом у кисти. Когда ей было шесть лет, она заболела брюшным тифом. На девятый день она пришла в себя, у постели сидела Аня. Маня улыбнулась, протянула к ней пересохшие губки. Петя был тут же. «Не уходите», – просила Маня, – «не хочу». «Спи, спи, не уйдем», – шептала Аня, и глаза у нее были полны слез. Она заснула, но сквозь сон она слышала, что в детскую вошла мать. Должно быть в шубе, потому что в комнате стало холодно. «Сколько раз», – говорил, – «не входить прямо с улицы», – резко сказал ей Петя. Маня была так слаба, что не шевельнулась и не открыла глаз. «Спит?» – спросила мать шепотом. «Да», – ответила Аня, – «слава Богу, кажется, ей лучше. Но вот видите, я говорила, что нет ничего опасного». Она была на волосок от смерти, оборвал ее Петя. Мать долго молчала, потом подошла к Ане и поцеловала ее. «Ты не уйдешь, девочка моя, пока она не встанет? Мне сейчас опять надо ехать, ведь тебе хорошо здесь и я спокойна». Аня молча поцеловала ее руку. Пожалуйста, Петя, приходи завтра и скажи отцу, чтобы он не сердился. Я так спокойно с вами. Много позднее, поднявшись с постели, Маня вспомнила: Отец, скажи отцу, чтобы он не сердился. Где же этот сердитый отец?